Глава 17. Агата. Честно, я не особо надеялась на то, что Кирилл Витальевич проникнется ко мне сочувствием. После его слов про накачивание спермой, я вообще сомневалась, что в нем было что-то человеческое. Просто бесчувственный зверь, который загрызет, не моргнув и глазом ради своей выгоды. Договор, который я подписала, был по сути документом купли-продажи. Люди продают квартиры, машины и прочее, а я продала свое тело. Вот так просто, поставив всего одну подпись, отдала оборотню себя в полное пользование. А еще подписала полный отказ от прав на ребенка, которого еще не существует. Мне не позволят даже подержать его на руках после родов потому что я для него никто. Возможно, матерью наследника-вожака представят какую-то высокородную оборотницу, которая будет улыбаться на камеру и прижиматься к райскому, а сама тихо ненавидеть ребенка, которого на свет произвела никчемная человечка. Думать обо всем этом было невыносимо, поэтому я прогнала подобные мысли. Главное сейчас позаботиться о Ване, а я уж как-нибудь сдюжу. Сейчас у меня нет времени, но часа через два я освобожусь и смогу отвести тебя к брату. Поговоришь с ним, возьмешь необходимые тебе вещи и без истерик вернешься со мной в особняк. Поняла? Деловым тоном сообщил мужчина, когда убрал папку с документами в сейф. Вы? Удивленно захлопала ресницами. «Есть другие варианты?» «Вообще-то, я очень бы хотела поехать к брату с тем зеленоглазым парнем, потому что в компании Беты у меня хотя бы от страха не заходилось бешеным ритмом сердца. Но, естественно, озвучивать свое желание не стало. Оборотни невыносимые собственники, а злить райского...» и уж тем более вызывать в нем ревность, было крайне опасно. Хотя с чего бы ему меня ревновать? Я же всего лишь вещь. Нет, покачала головой в ответ и подскочила на ноги, когда неожиданно дверь кабинета распахнулась и в помещении появилась высокая девушка с ярко-рыжими волосами. Даже скромное темное синее платье смотрелась на ее фигуре очень сексуально. Ткань плотно обтягивала пышную грудь, покатые бедра и неестественно узкую талию. Этой рыжей даже Аллочка позавидовала бы, а уж я и подавно. По сравнению с ней я выглядела нелепо, особенно если учесть то, что до сих пор была босиком. «Братик?» — звонкий голосок, оттолкнулся от стен эхом, и по спине поскакали неприятные мурашки. Я безумно соскучилась. Рыжая проигнорировала меня, выставив пустым местом, и, цокая каблучками, подошла к райскому, а затем обвила его шею своими загребущими ручонками и чмокнула в щеку, будто невзначай задев губами уголок рта мужчины не знала, почему именно данное поведение вызвало во мне неприязнь. Внутри появилось жгучее желание подбежать и оттолкнуть эту рыжую вертехвостку подальше от Кирилла Витальевича, но я, естественно, ничего такого не сделала. Просто стояла и не знала, куда себя деть. «Ксения, веди себя прилично», — холодно произнес Кирилл, и отодвинул от себя наглую оборотницу. «Познакомься лучше, это Агата». «Очень приятно», — протянула всем видом, выражая то, что ей как раз-таки неприятно. «Зачем звал?» — тут же сконцентрировала все свое внимание на мужчине, снова позабыв обо мне. «Сестра?» «Что-то я не слышала о ее существовании прежде, да и вела себя она...» Слишком уж нахально. И поцелуй этот. Так братьев не целуют точно. А кого целуют? Любовников? Мне что же, придется жить бок о бок с любовницей райского? Проводи Агату в подготовленную для нее комнату. Помоги переодеться и будь вежливо с ней, Ксю. Не беси меня, — сказал Кирилл Витальевич, явно намекая на что-то большее, чем вежливость. — Ага, нахрен мне не сдалась помощь этой рыжей. Времена многослойных платьев и корсетов давно прошли, а значит, я вполне смогу переодеться сама. Не хотелось, чтобы меня придушили лямкой отливчика. А судя по зеленым хитрым глазкам этой Ксю, у нее были именно такие планы. — Без проблем, братик. Оборотница расплылась в фальшивой улыбке, Ее наглые пальчики обхватили воротник рубашки Райского, а губы снова потянулись к мужскому лицу, чтобы поцеловать. Но Кирилл вовремя отвернул голову. «Я всегда вежливо со всеми твоими шлюхами». Мужчина злобно рыкнул, но комментировать слова своей странной сестрицы не стал. Она же, пошла виляя бедрами, направилась к выходу, предварительно поманив меня за собой пальцем, как послушную зверушку. Мне ничего не оставалось, как подхватить брошенные на полу туфли и пойти следом за рыжей.